Глава 33. Чего, удивленно выдает Гришин на мне в трубку, чем вызывает мой смех? Замуж, говорю, выхожу. Будешь подружка невесты. А кто у нас жених? Уваров, что ли своего добился? Нет. Ну давай, колись уже. Кого охомутала?» Франц. Да ладно, серьезно? Второй раз на те же грабли на Лаврова. Вас как угораздило-то? Долго рассказывать. Приезжай, заодно девичник устроим. Да хоть завтра, ради такого хоть на крайний север, и Васину с собой притащу, а то она на своей работе скоро жить будет. Только если мне потом снова тебя откачивать придется, возвращая к жизни из депрессии. Я твоему Францу яйца откручу. Можешь так ему и передать. Обязательно передам. Приезжайте, буду рада вас видеть. А то мне свадебное платье не с кем выбирать? Не с мамой ведь. Для нее я даже если в мешок из-под картошки наряжусь, она скажет, что я красивая. Гришина, видимо, так взбудоражилась новостью, что уже на третий день после звонка сидела вместе с Васиной на кухне моей квартиры. Слушая ещё бетание своих подруг, поняла, насколько сильно я по ним соскучилась и как же мне их не хватало. "Я, конечно, в некотором шоке от всего, что ты рассказала. У меня столько за пять лет жизни не происходит, сколько у тебя за пару месяцев", произнесла Анька, делая глоток вина из своего бокала. "Скучно мы живем, Вася, скучно. Надо словровый пример брать", подхватила Гришина. Будь осторожна в своих желаниях, улыбаясь, ответила Катьке, вызывая смех. Так, стоп. Получается, что Уваров сейчас полностью свободен, да еще с разбитым сердцем. Гришина, куда тебя несет? Ты замужем, успокойся. Да я не себе. Мне Гришин не простит. Я Иван Васину пристроить хочу. Пригреет, приласкает, он и растает. Хороший же мужик, сама сказала. А я просила меня пристраивать? Я что, тебе картина? Что ты мне место на стене ищешь? Тут же взбодрилась Анька, вызывая своим полным недоумения лицом наш смех. Ты вон, как со своим развелась, только работа и живешь. Скоро ночевать чевать своему банке будешь, парировала Катька. Мне ипотеку платить надо, вот и пашу как лошадь, рвущейся в председатели колхоза, ответила Анька, разливая остатки вина по нашим бокалам и тяжело вздыхая. Вот уваров и заплатят. Главное к нему подход найти, не сдавалась Катька. С грешной спорить себе дороже. Занятие трудное с невыполнимой задачей. А если Катька еще и пару бокальчиков вина пропустила, то дело заранее проигрышное. Вдоволь насмеявшись, обсудив все накопившиеся у нас новости, я, оставив их у себя в квартире, вызвала такси и поехала кромке. Франс третий у меня одет в одни домашние штаны. Уже с порога заставляя меня пускать слюни, глядя на его торс. У! -у так мы сегодня веселые! Чуть-чуть Улыбнулась, скидывая туфли и подходя ближе. Варя, спит? Давно уже. Тогда я в душ схожу и приду, произнесла, улыбаясь и коротко целуя его в губы. Будем проверять утверждение, что нет лучшей любовницы, чем пьяная жена? Я еще не жена. Это лишь вопрос времени и формальность. Не будь занудой, показав, как в детстве громкий язык скрылась за дверью ванной. Новость о том, что Ромке одобрили проект на строительство нового фитнес-центра и выделили землю, совпала с проведением мальчишника. Поэтому у него было сразу два повода собрать парней. Отмечать решили в конце недели, в баре. "Я отвезу Варю родителям в пятницу", произнес Франс, доедая завтрак. "Зачем? Я буду дома. Мы с ней же запланировали поход в кафе после садика и просмотр мультфильма. А еще нам надо в магазин, купить туфли к ее новому платью". Так что можешь не волноваться. Мы прекрасно проведем время и без тебя, улыбнулась, целуя его в щёку. Он всё никак не мог привыкнуть, что я полностью приняла его дочь, без каких-либо условностей, и порой будто пытался нас оградить от общения друг с другом. Если что, позвони мне. Ром, у нас все будет хорошо. Спасибо, взяв меня за руку, поднес к своим губам, целуя в запястье. К свадьбе было почти все готово. Благодаря Гришиной и Васиной я выбрала платье Правда, пришлось объехать полгорода и перемерить три десятка платьев. Как оказалось, я была той еще капризной невестой. Даже Катька, несмотря на ее кипучую энергию, утомилась. А еще я, взяв на себя смелость, купила платье в Арваре. Велоснежное, пышное, как у принцесс из мультика. Очень переживала, что ей может не понравиться, но Варёша была в восторге. Больше часа крутилась в нём у зеркала, а потом еще весь вечер подходила к нему чтобы рассмотреть и пощупать. Ресторан был выбран Ромкой. Остальным всем занимались тетя Дина и мама, за что им отдельное спасибо. Никогда бы не подумала, что подготовка к свадьбе настолько трудоемкая и выматывающая работа. Девишник мы справили скромно, втроем в ресторане клубного типа, смеялись, шутили, танцевали, по домам разъехались только в половину пятого утра. А дома меня ждал сонный Франц. Ты чего не спишь? Жду тебя. Боишься, что передумаю сбегу? От тебя можно ожидать что угодно, улыбнулся, прижимая к себе. Обвила его руками, наслаждаясь теплом его тела, такой уютный и родной. «Гришина, ну хватит уже". Катька, как пчёлка с самого утра кружилась возле меня, то поправляя прическу, то подол платья, то просто томно вздыхая, с глупым выражением лица. "Я ничего не могу с собой поделать. Ты самая красивая из невест, которую я когда-либо видела". Гришина невинно хлопала ресницами и снова бросалась все поправлять и проверять: то фату, то букет, едва ли не сдувая невидимые пылинки с меня. "Тёть Соня, ты как принцесса", улыбнулась Варя, сидевшая в кресле и терпеливо ожидавшая приезда отца. "Ты тоже, моя хорошая", присела перед ней на корточке, улыбаясь и беря её маленькие ручки в свои. В своем платье с диадемой и волосах она была похожа на одну из фарфоровых кукол, что стоят на витринах в магазине. От неё тоже невозможно было отвести взгляда. Значит, мы две принцессы? Конечно. Дорога до ЗАГСа превратилась в целую процессию. Парни из школы мотокросса, обвешав мотоциклы воздушными шарами, сопровождали нас весь путь. Людей оказалось так много, что мы едва вместились в зал. Михаил, а вы женаты? Гришина уже вовсю атаковала Шатохина. Кать, то что Димка не смог приехать, не значит, что ты свободна. Да я не себе, отмахнулась Катька уже ещё взглядом Васину. Бедная Анька уже не знала, куда деваться от этой новоиспеченной свахи. Франция это веселила, и он то и дело подначивал Гришину, предлагая ей новую холостую жертву. Поздравления лились, казалось, нескончаемым потоком. Шум, смех, музыка. Уже к середине вечера я устала и готова была сбежать домой, но впереди нас ждал танец жениха и невесты. Ты выбирал песню? спросила Ромку, как только зазвучала музыка. Это был тот самый трек, под который мы впервые танцевали на даче у Сокола. Да, улыбнулся, давая понять, что тоже помнит тот вечер. «Сов», — произнес, прижимая меня плотнее к себе, кружав танца. А. Я люблю тебя. Ты уже говорил. «Во сне сболтнул. Нет, семь лет назад, в Центральном парке, на лавочке. Ничего не изменилось. У меня тоже, уткнулась носом в его шею, по глупому улыбаясь. Я тоже тебя люблю.